часть 14. Морально устаревшая Нива 4х4 не была предназначена для быстрой езды, да и юрка её нен завёз. На Варвара вела машину столь красиво, что даже крутые джипы шарахнулись в сторону. Каждый понимал, столкнуться с бешеной старой тачкой себе дороже. Варвара лихо подкатила к ресторану Гончаров, ударила по тормозам, окинула цепким взглядом машины на парковке. Её белые зубки победно ощерились. Я первая, наших ещё нет. Она расстегнула кобуру, достала пистолет, взвела затвор и только тут словно заметила петельину. Вы думаете, что курьер, притащивший пальчики, наш маньяк? Не исключено, хотя и может быть любой другой работник ресторана. Подкинул пальчики и чист. Ты сказала, что ресторан популярен у чиновников, вспомнил Елена. А все жертвы Живареза как раз. Точно. Вот где он их посёт. Тонкие ноздри девушки хищно раздулись. Она сверкнула глазами. «Будем брать? Или предпочитаете дождаться мужиков?» Вопрос был задан с подтекстом. «Ну что, слабо?» Питерина приняла вызов. «Терять время нельзя. Мы обязаны задержать курьера». Она распахнула дверцу и приказала. «За мной!» «Надо перекрыть запасной выход во двор», остановила ее Варвара. «У вас оружие имеется?» «Не думала, что понадобится». Тогда я перекрою запасной выход, а вы дежурите в машине. Если увидите подозреваемого, сообщите по рации. Вас услышат все экипажи. Несомненно, оперативник лучше знала, как действовать при задержании. Но Петелина не хотела, чтобы в первый же день ее заподозрили в трусости. Она решительно возразила. Будем действовать по-другому. Ты ступай к запасному выходу, а я зайду с главного. Уверены? У живореза нет огнестрельного оружия. По крайней мере, в материалах дела оно не фигурирует. А нож? Елена пыталась бодриться. Против нажда у меня женская сумочка, набитая документами, испытанная защита. Варвара не оценила шутку. Она молча кивнула и как-то быстро исчезла вместе со спорившейся вооружинной помощницей, у Елены пропала уверенность, с которой она отдавала приказы. Появились ненужные мысли. Но что же, оружие, хотя и холодное, и Жварец доказал, что умеет с ним обращаться. Однако отступать было поздно. Авторитет завоевывается годами, а теряется в минуту. она перед выбором, которого на самом деле нет. Исследователь отбросила сомнения. Шаг из машины, время для неё будто спрессовывается, а нервные окончания электролизуются. Елена поднимается по ступенькам, входит в ресторан. Её организм настроен на опасность, как локатор боевого самолёта. Глаза сразу ощупывают зал, посетителей не в счёт, а вот сотрудников стоит опасаться. Каждый из них может оказаться таинственным живарезом. Например, тот суптильный официант метнул внимательный взгляд в её сторону. Официанту легко подслушать разговоры посетителей, узнать их планы, а при встрече с ним жертва сначала задумывается: "Где-то я его видел?". Минутной расслабленности достаточно, чтобы вколоть шприц. Тем более, если пользоваться шприцем-пистолетом. Елену трогают за плечо, она вздрагивает. Не весть откуда появившийся гардеробщик предлагает сдать верхнюю одежду. Как бесшумно он подошёл, словно неуловимый преступник. А если бы в его руке был шприц? Есть ещё повара, привыкшие орудовать ножом, и тот же курьер, доставивший отрезанные пальцы. А если они в сговоре и прикрывают настоящего маньяка? Убийца вообще может здесь не работать, а получать нужную информацию. Пора разворошить этот улей и посмотреть на реакцию. Елена показывает удостоверение подошедшему официанту. и громко сообщает, что ищет худого светловолосого парня лет 25, подозреваемого в убийстве. Официант тушуется, он тоже подходит под описание. Неловко оправдывается, он такой не один. Прекрасно. Петеляна требует собрать всех сотрудников на кухне, входную дверь запереть, никому не выходить, объясняет посетителям, что в ресторане проводится оперативно-следственное мероприятие. Те отпинеют. В глазах персонала непонимание и страх. Цель достигнута, все взбудоражены, волнение нарастает. Кто сорвется первым? А снаружи слышатся сирены приближающихся полицейских машин. Это усиливает панику. Посетители намереваются уйти, а сотрудники один за другим исчезают в служебных помещениях. Еле она спешит за ними. Вот кухня, кастрюли, сковороды, плиты. И острые ножи любого размера. Боевой арсенал для живореза. Сотрудники растеряны, но не все. Елена видит, как светловолосая макушка спешит по проходу и исчезает за дверью. Она за ним, там подсобка с холодильниками и коробками, на длинном столе упакованные заказы. Светловолосый исчезает за следующей дверью это выход во двор. Елена слышит топот убегающего, предупреждающий крик, выстрел и грубый женский голос. Так вот, как ругается Варвара. Елена выбегает во двор, ноги беглеца торчат из мусорных баков. Неужели убит? Нет, дёргается. Белобрысый припечатан носом в асфальт. Варвара сверху застёгивает наручники. Ты его ранила? спрашивает Елена. Стреляла вверх. Он гад меня оттолкнул, и я могла бы на поражение. Отличная работа, не забывает похвалить следователь. Хотя серийный маньяк заслуживает смерти. Для следователя живой преступник лучше мёртвого, тем более в столь громком деле. Судебный процесс, вынесение приговора, внимание прессы и общества вот истинная победа, которую ценят начальство. Во двор прибегают другие полицейские, появляются любопытные. Он что-то сбросил, сообщает Варвара, встряхивая и поднимая задержанного. Куда? Кажется, в бак. Елена рассматривает железный мусорный бак и замечает характерную дырку на уровне пояса. Трогает пальцем. Тёплое, явно от пули. Так куда же метялась варвара? Почему сказала, что стреляла в воздух? Возможно, от толчка она пошатнулась. По испуганному вскляду светловолосого парня трудно поверить, что это жестокий маньяк. Он следит за петеленной, опасается её действий. Елена заглядывает в мусорный бак, завален мятыми коробками и кухонными отходами. Сверху бросается в глаза чистый пакетик величиной с ладонь. В голове щёлкает: пальцы ушли с заказчиком чиновнику, а отрезная кисть убита пока не найдена. А вдруг в пакетике? И тут она замечает нечто особенное, крайне подозрительное. Она ищет, чем поворачивать отходы и достаёт ручку из сумочки, подцепляет ею подозрительный предмет. Он высовывается из-под коробки. Её лицо кривится от отвращения. Это человеческая ладонь с двумя оставшимися пальцами, мизинцем и безымянным. Так вот чего опасался беглянец. Перепуганный белорусский курьер это и есть Живарес. Серийные убийцы быстро ломаются, когда оказываются за решёткой. Это дрогнул в первую минуту. Стоять, три шага назад. Крик следователя адресован полицейским, гурьбой бросившимся на помощь Варваре. И уже спокойнее она пояснила: "Следы за топчите". Петелина ловит взглядом Митрохина, старшего среди оперативников, и приказывает: "Это место надо оцепить. Найди свидетелей, видевших, как задержанный сбросил улику, и вызвать криминалистов. Понятно?" Митрохин не то чтобы кивает, открыто проявлять исполнительность перед женщиной моложе его ему неохота, однако двигает бровями в знак согласия. И тут же начинает громогласно отдавать распоряжения, словно является главным. Пусть тешит своё мужское самолюбие, лишь бы был толк. Елена замечает голодную дворнягу, высунувшуюся из-за мусорного бака, та жадно принюхивается. Первая реакция приказать ближайшему полицейскому, чтобы отогнал, но вверх берёт такт. Ох уж эти обидчивые мужчины. Она трогает Митрохина за локоть и тихо объясняет. Там главная улика, рука жертвы. Поставьте кого-нибудь, чтобы хранял, и найдите понятых. Тот ценит дружеский жест и на этот раз, помимо движения бровями, чуть растягивает губы. Сработаемся.